Глава 9 Мыс Тараска. «Может, бросим это дело и свалим, пока не поздно?» Задрав подбородок, Макс скептически оглядывал верхушку монструозного сооружения, нависающего над берегом. Админы утверждали, что эта огромная уродливая башня обозначена в базе данных как древний Аланский маяк и ничего особенного собой не представляет. Однако выглядела она довольно впечатляюще. Единое целое с могучим черным утесом, носящим название «Мыс Тараска». По форме скала и правда напоминала сгорбившееся гигантское чудовище, выползшее к океану. Сам маяк угловатый, асимметричный, в том числе из-за значительных разрушений. Силуэт его был более массивным в верхней части — и на верхушке устремлялся в небо острыми пиками и немного напоминал башни тенептиц. Сложенные из огромных потрескавшихся плит стены, опоясанные остатками каких-то балконов и балюстрат, обросли птичьими гнездами и бугристыми белесыми наростами, не то грибами, не то моллюсками. Вечерело, с северо-востока надвигался шторм, и силуэт маяка то и дело озарялся вспышками молний. Порывы ветра становились все резче и холоднее, на обрывистый берег с минуты на минуту грозил обрушиться проливной дождь. Тучи двигались с моря так низко, что острые шпили маяка, кажется, вот-вот должны были вспороть одно из них брюхо. «Вроде бы планировалось сделать там полноценный данж», — объяснил Маркус. Но после того, как Артер перестал загружаться в режиме редактирования, все эти планы были отложены в долгий ящик. «И что там сейчас?» «На верхних ярусах башни — точки респауна летучих сирен. Довольно опасные твари. Хотя...» — Маркус окинул нас взглядом и хмыкнул. «Думаю, у вас проблем с ними не должно возникнуть. Да и во время шторма они обычно не летают, а наоборот прячутся под водой». «Больше ничего существенного», — уточнил Эрик, хмуро поглядывая на башню. Маркус покачал головой, поглаживая гладкую блестящую голову одной из своих адамантитовых гончих. Прямых подступов снизу к маяку нет. В нижней половине башня вообще монолитна. Выше, во внутренних помещениях, могут попадаться охранные механизмы алантов. Ну и за это время здесь успели угнездиться всякие птицы и другие летающие твари. Те, что смогли ужиться с сиренами. В остальном там пусто. «Да уж Маверик знал, где устроить тайное логово», — проворчал Макс с кислой миной, оглядывая окрестности. «Мы находились на восточном побережье, немного южнее Гаракса. В хорошую погоду стены города даже можно было разглядеть отсюда невооруженным взглядом. Места вокруг мыса Тараска были пустынные и неприветливые. Гряда, выходящих к морю непролазных скал каменистый берег с лежбищами клыкастых морских тварей, похожих на моржей, торчащие там и сямаланские руины, мечущиеся над волнами буревестники. Башня Маяка была чуть ли не единственной местной достопримечательностью, да и то сомнительной. Но именно здесь, как рассказывала нам Анаана, Маверик хранил свои самые ценные сокровища. Она знала это, потому что ее саму он тоже со временем перевез сюда. Здесь же располагалась в последнее время и мастерская джан джи -Хэ. Ну а самое главное — коллекция редких артефактов, собираемая Мавериком с первых его дней в Артере. Стелла все же решила воспользоваться моей идеей и порыскать по этим закромам. Дело даже не в глазе до Хамиша. Возможно, в тайных архивах Маверика мы сможем отыскать что-то, что поможет нам в расследовании. Сейчас для подобной вылазки было самое время. После гибели Дробителя орда демонов рассеялась по окрестностям и пока не предпринимала попыток снова штурмовать мирах Но глупо было бы надеяться, что это перемирие будет долгим. Нужно было готовиться к обороне мираха и самого Гарракса. Тем более, что в отличие от имперцев Золотой Гавани, обитатели города воров, увы, не спешили объединяться перед лицом общего врага. Сказывался менталитет самих банд, Они привыкли никому не доверять и, в первую очередь, своим коллегам. «Как он вообще попадал внутрь?» — спросил Вульф. Они с Максом не присутствовали при нашем разговоре с Анааной, но на вылазку вызвались одними из первых. «Личный портативный менгир», — пояснила Стелла. «А для того, чтобы поднимать наверх гостей и большие грузы, он предусмотрел что-то вроде лифта, но запускается он только изнутри. В общем, твой выход, мангуст». Она обернулась ко мне. Я сидел на камне, чуть поодаль от остальных. Точнее, даже не сидел, а парил в полуметре от него. Этот небольшой, но приятный бонус, даваемый рангом мастера медитации, даже не упоминался в описании навыка. Но я уже видел его в исполнении Лары, первого Алого Феникса. По большому счету никаких преимуществ эта левитация не давала, но выглядела эффектно. Да и сидеть на холодном мокром камне – удовольствие ниже среднего. Дополнительную защитную сферу я не использовал, она включается произвольно. Причем еще и накачивать ее можно разными эффектами. Я пока не разбирался, как это все работает, было немного не до того. Сейчас все мое внимание было обращено к маяку. Остальные члены отряда не совсем понимали, как работает мое истинное зрение во время медитации. «Они думали, что я чуть ли не сквозь стены могу видеть и вообще сканировать всю местность как рентгеновский аппарат». Но это было не совсем так. Мир, предстающий в виде течений ЦИ, порой разительно отличался от того, что видишь обычным зрением. Но при этом многие вещи в таком режиме, наоборот, сложно было разглядеть или интерпретировать. После того, как я добил это умение до мастера, стало не легче, а наоборот, сложнее. При погружении в медитацию слишком много информации сразу же врывалось в мозг, и я учился фильтровать ее, чтобы не мешало сосредотачиваться на главном. Мысленно отсечь бушующую справа громаду океана. Стихия воды здесь будто белый шум, создающий помехи для остальных сигналов. Теперь пригасить светящиеся силуэты стоящих рядом игроков. Все прокачанные, с ног до головы увешанные зачарованным снаряжением, так что сияют, как неоновые вывески, невольно притягивая взгляд. Угловатая громада маяка у основания выглядит непроницаемым монолитом, однако ближе к вершине я вижу сквозь стены мерцание нескольких крупных аномалий, будто светящаяся виноградная гроздь, проглядывающие через полупрозрачные стенки. Да, похоже на хранилище мощных артефактов. Еще выше копошатся сгустки энергии, какие-то живые существа, видимо, сирены, о которых предупреждал Маркус. В остальном, вроде бы ничего неожиданного. «Точно сможешь туда забраться», — с сомнением почесав затылке уточнил Макс. «Стены-то отвесные. Зацепиться особо не за что. Еще и влажные». «Это не имеет значения», — отмахнулся я. «Ждите меня вон там». Я указал на небольшую плоскую площадку у подножия башни. Если я правильно просчитал, именно туда должна опускаться корзина подъемника. Самого механизма не было видно, ни свисающих вниз канатов или цепей, ни воротов на внешней стороне. Но участок стены здесь достаточно ровный и отвесный, чтобы вдоль него можно было что-то тащить». Да и она, она говорила, что подъемник располагается где-то на южной стороне. Не удержавшись от желания произвести впечатление, перед самой башней я взял короткий разбег и оттолкнулся от земли прыжком лягушки, взлетая на высоту в несколько человеческих ростов. Даже у самого невольно дух захватило. Умение стало еще эффективнее за счет значительного увеличения силы. Стены были холодными и скользкими от влажного морского ветра. К тому же дождь уже начал накрапывать, усиливаясь с каждой секундой. Но зацепился я без проблем, полез наверх, касаясь стены лишь кончиками пальцев рук и носками обуви. Я уже так привык к этой способности, даваемой зерном обезьяньи цепкости, что не представлял себе, как бы я обходился без неё. В том числе, из-за этого я так сомневался, стоит ли переходить к хрустальному пути. Это здорово отбросит меня назад. Может, конечно, дальнейшее развитие возместит это сторицей. Но сейчас точно не время для таких экспериментов. И неизвестно, когда это время настанет. Маретти, хитрая змеюка, здорово разбередил мне душу своими вопросами. Добрую половину дня, пока Стелла не выдернула нас на очередной сеанс в Артар, я только и думал, что над его словами. Тем более, что почти все время я провел в одиночестве. Пересекся с Эриком, но общение как-то не задалось. Потом виделся с Вульфом, то есть Патриком, но ему как раз нужно было отлучиться из кампуса по делам. Кристина на мои звонки пока не отвечала, на текстовые сообщения тоже Похоже, здорово обиделась, и это меня все сильнее беспокоило. Я прорывался даже съездить к ней, но Стелла настоятельно не советовала покидать кампус. Единственный, с кем удалось нормально пообщаться за весь день, — это Макс. Мы встретились в кафетерии за завтраком и болтали больше получаса. Стелла оказалась права, когда советовала мне в первую очередь установить контакт с ним. «Да он мне и сразу понравился». Да, порой болтлив и не сдержан, но, по крайней мере, не держит камень за пазухой. От Макса я узнал историю взаимоотношений остальных членов команды, а также об их приключениях незадолго до восстаниях Тона. Частично эти события были мне знакомы. Я видел ролики и блогерские обзоры о том, как Эрик дрался с Крушителем, как возглавил Красный Легион и тут же распустил его, как повел Новый Легион на Левиафана. Но полезно было восстановить всю цепочку событий, тем более получив информацию из первых рук. Остальное время в ожидании подключения я ошивался в спортзале кампуса и в своей комнате. И думал, думал, думал. Вот и сейчас, пока карабкаюсь по стене башни, мысли настойчиво лезут мне в голову. Какого черта я здесь делаю? Адвокат угадал. Деньги меня уже не особо интересуют. «Хочу исправить то, что случилось с Артером, потому что чувствую часть вины за это». Вроде бы логичное объяснение, и та же Стелла вполне его приняла. Но если копнуть глубже... Да кого я обманываю? Не настолько уж терзает меня это чувство вины, даже по поводу Ники. Жалко девчонку, конечно, но я ведь ее даже не знал. А беды чужих людей воспринимаются отстраненно». Да, меня ужаснула история с восстанием Хтона и последующим апокалипсисом. Но в первую очередь потому, что из-за него я лишился доступа в этот мир. Кристина пыталась меня убедить, что нет смысла так убиваться по Артеру. Пройдет несколько лет, и подобных проектов будут десятки, и это правда. Я даже записался на бета-тест самого крупного американского проекта «Дикие земли». Пару раз уже заходил на сервер, побродил по заливу мечтателей, прокатился по прериям, но это было совсем не то. Я не мог толком понять, в чем дело. Но в Артере я ощущал себя совсем иначе. Это все равно, что пытаться заменить живую девушку надувной куклой, что, конечно, звучит иронично, учитывая, что оба мира не настоящие. И началось это почти сразу же, как у меня появилась «это вторая жизнь», Здесь, в этом виртуальном мире. Чем дальше, тем больше я разрывался между Артером и виртуалом. И Артер, кажется, медленно, но верно начал побеждать. Осознание этого настигло меня, когда я уже одолел примерно половину высоты башни, вылез на обломок карниза под узкой бойницей, слишком маленькой, чтобы пролезть внутрь, сделал небольшую паузу, чтобы оглядеться. Высота здесь была приличная — До подножия башни уже метров пятьдесят, но к этому можно прибавить и высоту самого утеса. А это все 200. Серо-сине-белая громада океана беспокойно ворочалась далеко внизу, то и дело озаряемая вспышками молний. Запаздывающие на несколько мгновений раскаты грома доносились издалека, будто рокот, катящихся по склону гигантских валунов. И вдруг с очередной вспышкой молнии Так ярко мелькнула в мозгу мысль, и все встало на свои места. «Я здесь, потому что хочу здесь быть, не просто проводить время. Будь моя воля, я, как и Маверик, переселился бы сюда с концами. Только ему-то хватило духу признать это, а я прятал эту мысль где-то глубоко-глубоко, сам боясь ее, будто надвигающегося признака безумия». «Маверик-то был старым пердуном, и переселение в Артар было его единственным шансом обрести новую жизнь, а потенциально и бессмертие. Но я-то куда лезу? У меня ведь вся жизнь впереди. И тем не менее, это правда. Что ж, может, и к лучшему, что я это понял. Как там говорят, признание проблемы — это первый шаг к ее решению. Это все-таки зависимость». «Серьезная, не из тех, от которых можно избавиться усилием воли. Может, Крис права, и мне нужна профессиональная помощь. Как говорится, лучше поплакать у психолога, чем потом хихикать у психиатра». «У тебя все в порядке, Мангуст?» — донесся из голосового чата голос Стеллы. Вопрос оказался так в тему, что я вздрогнул. Фигурки соратников были едва различимы сверху на фоне мокрых скал. Ветер крепчал, неся с собой влагу с моря и обрушивая на берег взвесь соленых капель в перемешку с дождем. Эрик, Макс, Вульф, Стелла и Маркус. Мы не стали брать с собой неписей, хотя Дракенбольд очень просился. Да и Анаана могла бы быть полезна. Решили обойтись минимальным составом. К тому же, респаун неписей работал все более нестабильно и не хотелось подвергать опасности наших союзников. «Да, я уже близко». Я полез дальше, морщась от дождя и ветра. Добрался до разрушенной части башни. В стене здесь зияла огромная рваная брешь, будто откушенная исполинской пастью. Внутри топорщились обломки перекрытий, высились кучи каменных осколков, детали каких-то ржавых аланских механизмов. Мимо меня, едва не задев кожистым крылом, с душераздирающим визгом пролетела крупная тварь размером с человека. Я отшатнулся, отступая вглубь бреши. Сирена, описав неровный полукруг, вернулась. В полете ее изрядно мотало порывами ветра. Шторм усиливался с каждой минутой. Приземлилась неподалеку от меня. Крылья схлопнулись с влажным шлепком, будто мокрой тряпкой по камню шлепнули. Жуткое страшилище, что-то среднее между рыбой и птеродактилем. Выпучило на меня круглые, как блюдце, глазищи, и вдруг... Не то морок, не то что-то вроде мимикрии. Черты чудовища исказились, сгладились, и вот уже на разбитой каменной плите, свесив в сторону раздвоенный рыбий хвост, замерла худая обнаженная девушка, опирается о камень дрожащими руками, смотрит из-под лобья сквозь завесу спутанных зеленоватых волос. Кожа бледная, синеватая, с блестками налипшей или не до конца спрятавшейся чешуи. «Ох, не вовремя ты заглянула на огонек, красавица!» — проворчал я. Сирена не нападала. Не то чуяла мою ядовитую кровь, не то просто, как и многие мобы, не агрилась на слишком сильного противника. Надежнее всего было бы швырнуть в нее чекрам. И я даже вызывал оружие из ячейки быстрого доступа, но остановился. Сирена, дрожа всем телом, продолжала смотреть то на меня, то наружу, на грохочущую стену ливня. Она просто хочет спрятаться здесь. Не нападает. Зачем же ее убивать? Ради крупицы опыта? Пусть сидит. Будет буянить, всегда можно набросить на нее окаменение и столкнуть вниз. Этот мир стал для меня таким настоящим, что я даже мобов не могу воспринимать как бездушные эйдетические образы, рожденные воображением вирт-дизайнеров. К тому же... Вон неписи игроки тоже считали болванчиками, управляемыми искусственным интеллектом. А в итоге выяснилось, что это чуть ли не живые люди. По крайней мере, ментальные слепки с настоящих людей. Кто знает, может, и с остальной живностью Артера не все чисто. Непогода тем временем разыгралась не на шутку. За пределами моего жалкого убежища хлестали струи дождя, ветер гудел в щелях потрескавшихся стен. Представляю, каково оставшимся снаружи. Надо поскорей подтягивать их сюда. Я на секунду прикрыл глаза, сосредотачиваясь на течении ЦИ. Логово Маверика точно было рядом. Я чувствовал за толщей стен пустоту, сгустки магической энергии, спрессованной в сильных артефактах, Вот только добраться до них было не так просто. Путь вглубь башни преграждала глухая стена из того же материала, что и все здание, но явно более свежей кладки, еще и укрепленной магически, судя по ореолу, стихии земли. Надо было все же захватить Анаану. Геомантка наверняка смогла бы снять укрепляющие заклятия. Может, кстати, она их и наложила. Ничего. Проход-то здесь должен быть, просто замаскирован. А вот подъемный механизм Маверик особо и не прятал, да в этом и не было нужды. Наружу все равно никакие детали не торчали, и снизу разглядеть подъемник было невозможно. Инженер из меня не важнецкий, так что я добрый пару минут потратил, чтобы разобраться, как запустить эту хреновину. Конструкция явно была аланская. Маверик не то восстановил уже существующую, не то приволок откуда-то, не то заказал у крафтеров. Наконец мне удалось переключить нужные рычаги, и железный монстр пришел в движение. Наружу за периметр стен со скрежетом выползла металлическая стрела, как у строительного крана. К ней крепилась небольшая люлька площадью всего в пару квадратных метров с закругленным и утяжеленным дном и железными поручнями, доходящими мне до пояса. Механизм загудел, потрескивая скрытыми под полупрозрачным кожухом камнями грома. Массивный барабан начал вращаться, стравливая намотанную на него цепь. Корзина, покачиваясь от ветра и временами царапая стену, поползла вниз. «Да уж!» «Это надолго», — покачал я головой, прикидывая скорость ее движения. «Представляю, как там ребята внизу мокнут под дождем. А ведь потом еще и ждать, пока эта люлька наверх заберется. Но другого способа подняться на маяк у них нет. Ни более безопасного, ни более быстрого. Особенно в такую погоду». «Просигналите, когда будете готовы к подъему», — проговорил я по чат-медальону. «Я пока попробую отыскать вход». Это оказалось проще, чем я думал. Замаскированный ход легко обнаружился с помощью истинного зрения, да и по расчищенной от обломков и мусора дорожке можно было догадаться. Хуже было другое. Дверь наглухо сливалась со стеной. Открывал ее, кажется, тоже какой-то аланский механизм. Я чуял по ту сторону стенки сгустки магической энергии. Скорее всего, камни грома, как и в механизме подъемника. Но никаких рычагов, кнопок или других элементов управления найти не удалось. Единственное, что хоть немного походило на искомое, это небольшая латунная пластина, вмурованная в стену в самом углу. Но она никак не реагировала ни на нажатие, ни на попытки провернуть ее или ударить. Остальные члены команды оказались наверху только минут через десять, вымокшие до нитки, продрогшие и злющие, как черти. Завидев их, притаившаяся на этаже сирена улетела прочь, визжа, не то от страха, не то от возмущения. В полете она сбросила обличье русалки, снова превратившись в зубастое чешуйчатое страшилище с крючковатыми когтями на лапах и пастью полной треугольных рыбьих зубов. Возле дверей разразилась короткая перепалка. Макс предлагал чуть ли не взрывчатку попробовать. Эрик попытался отворить дверь грубой силой, загнав в щель между камнями толстый железный лом, валявшийся неподалеку. Поначалу даже показалось, что у него получится. Каменная кладка заметно подалась вперед, обозначились неровные контуры входа, но дальше как отрезало. Лом загибался в дугу, каменные блоки вместе стыка начали крошиться, выстреливая мелкие осколки, будто шрапнель. Мы невольно попятились, опасаясь, как бы не получить в лоб обломком покрупнее. Но Эрик вовремя отступил, поняв, что сломать механизм не получится. Выручил Маркус. Пока мы толпились у двери, он изучал странную выпуклую пластину в углу, колдуя над ней с помощью десницы. «Разойдитесь!» — скомандовал он. «Сейчас покажу фокус!» Пластина, щелкнув, Вдруг утонуло в камне, и участок стены отъехал в сторону. «Маверик использовал замок, настроенный на его аватар», — пояснил Маркус. «А это что-то вроде сканера отпечатка ладони». «Но ты смог взломать?» — спросил Макс. «Ну уж кое-какой властью админы еще обладают», — усмехнулся призрак, пошевелив пальцами правой руки, закованными в блестящую перчатку. Вход в обитель мятежного искателя выглядел не особо впечатляюще. Узкая каменная лестница, уходящая вниз. «Ну что?» тот первый?» — нервно усмехнулся Вульф, вглядываясь в темноту. «Предлагаю пустить вперед моих девочек», — похлопав по блестящему боку адамантитовый гончей предложил Маркус. «Там внизу вроде бы не души, но на сканере у меня куча сигнала фаландской техники», — Не удивлюсь, если Маверик нашпиговал это место ловушками. «О, это вполне в его духе», — согласился я. «Значит, действуем крайне осторожно», — распорядилась Стелла, провожая взглядом первую гончую, спускающуюся вниз. Адамантитовые когти питомца неприятно заскрежетали по камню. «Ничего не нажимать, ничего не передвигать, вообще ничего не трогать без нужды». «Угу», — Кивнул Эрик и двинулся сразу же следом за Маркусом. На ходу бросил мне через плечо. «Что ж, посмотрим, что припрятал твой приятель». «Такой же мой, как и твой», — парировал я. «Ты ведь тоже на него работал одно время? Разве нет?» Искатель так зыркнул на меня, что я вздохнул, запоздала, ругая себя за несдержанность. «Этак мы никогда не поладим. Эх, язык мой, враг мой!»